«Несомненно, эта консультация будет вам оплачена из средств министерства». «На что мне их гроши? Они мне и так по груб жизни обязаны?» «Но устраивать скандал при жураках не хотелось, и я настроился на саботаж». «Излагайте». Гордоправитель поёрзал на своей подушки и начал. «Нас, досточтимый, беспокоит то, как подействует на печатных вражба ваших уважаемых соплеменников». «Какие печатные? Их ж тут нет ни одного». Гордоправитель пошлёпал губами.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 Вот этим и заканчиваются профанации в области магии. Один сбой, и к твоему дому приходят тысячи сердитых мужиков. Ладно, жалко мне что ли облагодельствовать людей цитатой из учебника? Как выпускнее Крестенского университета, я вам совершенно официально заявляю, воздействие на живых существ, отвращающих нежить и проклятие, невозможно. Там совершенно другие характеристики. Такую ворожбу принципиально ощущают только черные, из-за сродства к потусторонней силе инвенгернике очень много магии, но не целительские, не управляющие не охранные заклинания на отвращающие знаки не реагируют никак, в том числе из-за чрезвычайно низкой энергетической насыщенности последних. В чем и заключается вся прелесть на отвращающую неж печать достаточно подышать и годы безопасного существования тебе обеспечены. Вы можете чего-то не знать нонсенс встречаются уже некие новые неописанные ранее явления Приведите хоть один пример. Городоправитель ткнул пальцем в Ахиме, скромно клевавшего свой кусочек пахлавы. «Пастырские обеты невозможно снять!» «А, вот оно что!» Я хмыкнул и начал выгружать из корзинки остатки печенья. А то ведь все источит проглоты. За столом воцарилась звенящая тишина. «Что?» э, «Вы что-то об этом знаете, мастер Тангор?» Ласково улыбнулся лихан совершая пальцами непонятные движения. «Ты странный какой! Сам просил меня ему помочь, помнишь?» «Ну-ну-ну...» Тебя что, результат не устраивает? Если я правильно помню, вмешался куратор, а вражбе речи не шло. Вот куда он лезет со своей хорошей памятью? Лично я воспринимал эти структуры как результат магической травмы, затрудняющей обучение. И пусть докажут, что это не так. То, что саариотские практики контроля я изучал еще в Энгернике, и тоже на пастыре, никто из присутствующих знать не должен. Причем с печатными пресловутые обеты имели исчезающее мало общего, но об этом от меня никто не услышит. Пусть дураками помрут. «А как вы это и делали?» – прорезался голос у жреца. «О, кажется, этот белый решил попрактиковаться в черной магии. Предки в помощь». «Видите ли», – я постарался придать лицу одухотворенное выражение, – «оптимальным носителем для проклятия диктата воли является монокристаллический кремний. Попытка закрепить их на кальция содержащих минералах накладывает ряд ограничений на стабильные структуры».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 «Духовный патронат в Энгернике запрещен и даже в теории не рассматривается». «Но вот если вы мне опишите в общепринятых терминах, как он действует, тогда я готов вас проконсультировать». И тут у всех стали такие... М -м, лица. «Возможно, стоит провести натурный эксперимент», — обронил куратор. «Это негуманно», — насупился лихан «Нет, без скандала не обойтись. Пришли, пахлаву всю пожрали, хотят странного. К шороху таких друзей». «Уважаемые!» «А ошиблись ли воротами? Храм дальше по улице, там и статуя Создателя стоит. Вот он вам и Всеведущий, и Всемогущий». «Сами гаючник развели, а от меня объяснение не требует. Сейчас я им зомби позову и ослицу из выпущу. Будет даже круче, чем шорох». «Я прошу прощения, господин Тангор», — примирительно улыбнулся Питер, «но ситуация действительно очень сложная. Я поясню. Городу необходимы специалисты, агрономы, учителя, алхимики, строители».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 Но нереально. Пусть лучше об эвакуации задумаются. Не смотри на меня так. Нельзя обвешать отвращающими амулетами все горы. Значит, нежити все равно будут появляться, и их придется гонять. А у них из черных магов только трое слабосильных малолеток. К тому же все увиденные нами в Саорио чудовища слишком быстро созревали. Учитывая здешнюю плотность населения, появление нового карантинного феномена – вопрос времени. «Сеть следящих амулетов?» – затянул был чиновник. «А она здесь есть?»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 Не будем растекаться мыслью по древу. Вопросы с решаем. Не далее, как сегодня утром перевал миновал караван беженцев из Лареша. Ищут тут какого-то томшу. Если хотя бы половина из них одаренные, штаж школы темного истока удастся даже увеличить. Лареш. Где ты это слово уже слышал? они там ли я за кем-то бегал, но не догнал? Полудикие обитатели городка для черных встали перед глазами как живые. Даже запах. К голове что-то щелкнуло. «Эти беженцы, их больше десятка?» «Скорее, больше сотни. Что, собственно?» Мы с Куратором обменялись взглядами. Питер медленно привстал с места, а потом вихрем метнулся к воротам. «Я собирать отряд!» Жрец передернул плечами. «Перестаньте идиотничать! В Империи повиновение изгоняющих обеспечивается волшебными амулетами, воздействовать на которых может любой послушник!» «Ой, кретин!» «А здесь они как оказались при таком раскладе?» «Нет, он не понимает»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 И все тощие, оборванные, пыльные и вонючие. Натурально орда. Понятно, от чего градоправитель так сполошился. Больше сотни новых нахлебников, а горожане и так не шикуют. Капитан и куратор взирали находящий кошмар в немом оцепенении. А потом они вспомнят, что эти оборванцы ищут Томшу и скажут, что Тангор опять во всем виноват. Настроение сразу испортилось, желание крутить политессы издохло. И я поставил вопрос ребром. «Чё надо?»